Глава 8. 7 лет, как один миг. С возрастом жизнь летит быстрее. Почему? В ретроспективе время меняется. Промежутки, которые раньше казались бесконечными, сокращаются почти до неузнаваемости. Событие, промелькнувшее незаметно, в памяти раздувается, как воздушный шарик. Такие искажения возникают по одной причине – память не ведет календарь. Смена обстановки показывает, как скука и мимолетное удовольствие в воспоминаниях превращаются в свою противоположность. В первый день приезда часы летят, все впечатления новые для нас. В каждый момент органы чувств заняты тем, что впитывают происходящее вокруг. Наступает вечер, но мы и не заметили, как прошло время. Когда засыпаем и вспоминаем день, нам кажется, что утро невообразимо далеко, мы словно смотрим через перевернутый телескоп. Значит, время в нашем восприятии текло быстрее или медленнее, чем обычно. Скорость его течения, похоже, зависит от того, в каком направлении его течения мы смотрим. Когда человек болеет и вынужден лежать в кровати, возникает обратный эффект. Часы будут еле тащиться, пока больной, наконец, не устанет и не заснет. Если на следующее утро его спросить, как он провел вчерашний день, он просто ответит, что болел. Время, тянувшееся мучительно долго, просто растает. Нечего будет вспомнить. В романе «Волшебная гора» Томас Манн объединил две темы – путешествие и отсутствие событий. Юный Ганс Кастарп, богатый житель Гамбурга, отправляется в Давос навестить двоюродного брата. Довольно скоро Ганс замечает, что незнакомый ему мир в горах, санаторий со своими ритуалами, собирающий в столовой больных со всей Европы, вызывает у него странное очарование. Поэтому, когда врач советует ему продлить пребывание на курорте из-за простуды, Ганс с готовностью соглашается. Жизнь на равнине обязательства интересует его все меньше. Но самое интересное, он начинает терять чувство времени. Отсутствие событий в волшебной горе не предполагает ни прошлого, ни будущего, лишь однообразную последовательность. Измерение температуры, прием пищи, отдых на воздухе, процедуры и чаепития. Время здесь как будто застыло. Вместо запланированных кастропом трех недель он проводит в Давосе 7 лет. Даже по количеству страниц в романе можно проследить, как укорачивается и застывает время в памяти главного героя. Первые дни в санатории описывают новый мир. Это занимает три главы. Томас Манн, сам большой любитель путешествий, так объясняет чувства своего героя. А все-таки забавно, что в чужом месте время сначала ужасно тянется. То есть, разумеется, нет речи о том, чтобы я скучал. Но когда я оглядываюсь назад, мне чудится, будто я здесь наверху давным-давно. И бог весть, сколько времени прошло. Дальше две главы о том, как Кастерп провел следующие 7 месяцев, и последние две повествуют об оставшихся шести годах. В главе экскурс в область понятия времени написано, большие периоды времени при непрерывном однообразии съеживаются до вызывающих смертный ужас малых размеров. Если один день как все, то все как один, а при полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетала бы незаметно. Почему обратный путь всегда короче? В романе «Волшебная гора», опубликованном в 1924 году, Томас Манн предвосхитил современные исследования. То, что мы воспринимаем как время, является объемом информации. Однако в расчет берутся только те сенсорные стимулы, которые мы воспринимаем сознательно. Чем больше сигналов о течении времени мы улавливаем, тем как более долгий мы оцениваем период. Если наше внимание захвачено чем-то другим, например, когда мы исследуем новое окружение, то мы либо вообще не воспринимаем течение времени, либо воспринимаем очень ограниченный отрезок. Время словно сжимается, мы буквально вытесняем его. Но в ретроспективе можно сказать, что чувство времени косвенно формируется на основе количества информации в памяти. И это во многом зависит от того, сколько нового и разнообразного мы узнали. Ганс Кастерп получил массу впечатлений именно в первые дни в санатории, когда окружающее было ему незнакомо, поэтому повествование здесь наполнено подробностями. Соответственно, богатое событиями время длится дольше. Обратный эффект возникает в период скуки, когда мы получаем малоценной информации, как Кастерп последние шесть лет в Давосе. Теория восприятия времени, как показателя переживаемой и хранимой информации, восходящая к работам американского психолога Роберта Орнстейна, объясняет многие странности повседневной жизни. Если вы поедете на машине по новому пути, дорога туда покажется дольше, чем обратно, потому что в первый раз вы будете внимательно осматривать окрестности, а дорога домой будет вам уже известна. Примечание. Подобный феномен мы часто переживаем, когда вспоминаем сны. В ретроспективе они кажутся нам долгими из-за их красочности. Однако исследования в сомнологических лабораториях показали, что сцены, длительность которых мы оцениваем в минутах, в фазе сна занимают всего несколько секунд. Проверьте данную теорию на собственном опыте. Попросите друга рассмотреть картину Питера Брейгеля «Алхимик». Ее изображение легко найти в интернете. И отметить все, что ему запомнилось. Часы он видеть не должен. Через 15 секунд закройте картинку. Теперь 15 секунд показывайте ему черный квадрат. Когда вы спросите его, сколько по времени он рассматривал оба изображения, он в обоих случаях назовет больше 15 секунд. Такую оценку даст почти каждый. Еще он добавит, что картину Брейгеля рассматривал дольше, чем черный квадрат. В ретроспективе кажется, что изучение детализированных изображений занимает больше времени. Второй эксперимент затронет ощущение настоящего времени. Сказав старт, раскройте страницу. Ваш подопытный должен смотреть на картину и сказать, когда, по его мнению, пройдет 15 секунд. Следите за временем. Скорее всего, ваш друг оба раза сдастся слишком рано, однако бессознательно он будет разглядывать картину Брейгеля дольше. Пока его взгляд скользит по более интересному изображению, время для него течет быстрее. Можно ли данные эксперименты, рассчитанные на короткие промежутки времени, перенести на час, на вечеринки, неделю в отпуске или, например, на несколько лет Ганса Кастерпа в санатории? Тут надо быть осторожнее. Если вы разглядываете две картины, смотрите интересную или скучную сцену в кино, получаете удовольствие или томитесь в ожидании, чувство времени, несомненно, во всех этих случаях реагирует одинаково. Однако, если анализировать прошедшие годы или десятилетия, связь запомнившегося времени и хранимой информации тоже кажется правдоподобной. Хотя ее трудно доказать с научной точки зрения. Никто не сможет так долго сидеть, запершись в лаборатории. Ни один эксперимент даже близко не даст богатства опыта, которое дает нам самая обычная неделя. И ни один исследователь не проконтролирует, как мы воспримем эти впечатления, будем ли мы вспоминать их или нет. Временные промежутки, которые Томас Манн описал в «Волшебной горе», а там почти целая жизнь, находятся за пределами научного эксперимента. А значит, невозможно подтвердить факт, что для подобных промежутков времени действуют законы, аналогичные законам минут и секунд. Это лишь одна, хоть и убедительная теория. Получается, литература знает об этом феномене гораздо больше науки. Истребители времени Томас Манн, как и теоретик Карнстейн, представляют соотношение пережитого и вспоминаемого времени, как взлеты падения качелей. Если событие интересно и кажется нам стремительно пролетающим, наградой нам станет яркое воспоминание. Но если оно не в меру растягивается, память впоследствии его сожмет. В наши дни у нас появились почти идеальные способы скоротать время в настоящем и вытеснить его из памяти. Этот эффект знаком любому телезрителю, пока он смотрит телевизор и переключает программы, его чувства захвачены потоком быстро меняющихся картинок. Вечер пролетает незаметно, но если через пару дней попытаться вспомнить эти часы, они как будто растворятся в воздухе. Показанное по телевизору значило так мало, что мозг ничего не замечал. Картинки, которыми его завалило, вытеснили время в настоящем, а их несущественно стерло время в ретроспективе. Такое воздействие телевидения и других средств массовой информации часто не принимают во внимание. Тем не менее, они не только отнимают время, которое можно было бы потратить более осмысленно, но и создают зону, лишенную воспоминаний. Иными словами, электронные развлечения сокращают нашу жизнь. Существует еще более жуткий телепарадокс. Так сжатие времени назвал социолог из Йены Хартмут-Роза. Этот эффект происходит, когда мы упиваемся компьютерной игрой. Их и создают для того, чтобы полностью захватить наше внимание. Скорость, с которой пролетает время, можно заметить разве что по возникшему чувству голода или по возмущениям партнера. Кроме пары анимационных картинок и одного-двух успешных действий в игре, мы ничего больше и не помним как будто кусок жизни засосало в черную дыру. Час — это не просто час. Время всегда немного сжимается. Чем дальше в прошлом находится период времени, тем более коротким мы его воспринимаем. Если не происходит ничего особенного, прошедшая неделя занимает в памяти больше места, чем предыдущая или даже неделя год назад. Куда ушло потерянное время? Оно растворяется вместе со всеми незначительными событиями, которые мы больше не помним. Можно ли его оживить? Данный вопрос послужил отправной точкой для самого масштабного эксперимента в мировой литературе. Поэт Марсель Пруст, живший с 1871 по 1922 год в Париже, с юных лет увлекался идеями французского философа Анри Бергсона. Согласно его учению, существует два вида времени, которые не имеют друг с другом почти ничего общего. Первое буквально представляет собой движение часовых стрелок. Второе – время нашего сознания, которое Бергсон назвал длительностью. Это реальное время, которое можно постичь исключительно интуитивно, и оно является предметом нашего личного внутреннего мира. Пруст развил идеи Бергсона, ему удалось воплотить метафизические размышления в реальность. «Если время для человека состоит из материи воспоминаний», – размышлял Пруст, – «то годы, прошедшие в течение жизни, можно возродить, поднимая сокровища памяти». Поэт проверил это на себе. В 1912 году, страдая от астмы, он заперся в темной, обитой пробковыми панелями комнате, которую практически не покидал до самой смерти. В этом убежище просто отправился на поиски утраченного времени. Так звучит заглавие его романа, где писатель дает обзор своей жизни и эпохи. просто пожертвовал своими последними годами для того, чтобы вновь открыть для себя ранние годы. При этом он разработал совершенно особенное представление о ценности воспоминаний. Пруст считал, что бесчисленное множество мелких событий, которые воспринимаешь, но не придаешь им особого значения, гораздо важнее переживаний, первыми приходящих на ум. Любой современный исследователь времени с ним согласится. Обычно такие подсказки мозг обрабатывает незаметно, чтобы на их основе впоследствии сформировать представление о временном отрезке. Прост хотел уделить безраздельное внимание этим, как он их называл, непроизвольным воспоминаниям. В итоге ему удалось воскресить прошлое. Поскольку каждое воспоминание, которое считалось утерянным, связано с другими, в процессе поиска всегда всплывают новые переживания. Каков результат? Утраченное время растягивается и обретает во всей полноте деталей невиданную раньше красоту. Вот почему читатель воспринимает время у Пруста совсем иначе, нежели в «Волшебной горе». Томас Манн описывает события в швейцарском туберкулезном санатории так, как их описывал сам герой по памяти. То есть время сжимается и растягивается так, как мы привыкли видеть в собственной памяти. Прошлое навсегда покинуло волшебную гору. А вот читать Пруста все равно, что смотреть фильм в замедленной съемке. Время нашего сознания – это богатая реальность, наполненная чувственным восприятием и эмоциями. Час – это не просто час. Это сосуд, наполненный запахами, звуками, планами, атмосферой, писал он. Перешагнуть порог мгновения Человеку необходимо почти 10 лет, чтобы развить себе чувство времени. Новорожденным неведомо ни прошлое, ни будущее. И не потому, что они ничего не знают о мире. Детский мозг также не умеет начинать что-либо раньше или позже и фиксировать промежутки времени. Когда ребенок появляется на свет, каждый миг для него как вечность. Впоследствии завеса, отделяющая его от будущего и прошлого, постепенно начинает подниматься. Сначала открывается крохотная щелка. Доли секунды может уловить младенец, в то время как все, что было до и после, остается для него во тьме. Это уже огромный шаг. Малыш больше не заложник мгновения. Но до тех пор, пока он сможет оглядываться на прошедшие минуты, дни и недели и планировать будущее, пройдет больше половины его детства. Еще позже он поймет, как использовать свои умения оценивать время, распределять его, планировать будущее, вспоминать необходимое. В общем, жизнь можно рассматривать как восхождение на вершину времени, в ходе которого горизонт расширяется на глазах. В конце романа Марсель Пруст заставляет своего рассказчика сказать «У меня начинала кружиться голова, когда я видел за собой, а вернее в себе самом, столько лет». Прошлое кажется герою таким, как если бы люди стояли на странных ходулях, которые были живыми и делались все длиннее и длиннее, оказываясь вдруг выше колоколен. Эксперимент с плюшевым мишкой Как выяснилось в последние годы, освоение времени начинается с чувства ритма. Даже месячные младенцы умеют распознавать звуки, которые они слышали несколько раз. Проводили эксперименты, которые показали, что дети замечают, когда длина звуков отличается друг от друга на две сотые секунды. Примечание. Это можно было проверить, давая ребенку послушать последовательность звуков, пока он не потеряет к ней интерес, что в свою очередь можно заметить, когда взгляд малыша меняет направление. Потом ему дают послушать другую последовательность. Когда интерес ребенка снова пробуждается, он очевидно замечает разницу. В возрасте меньше полугода они уже различают сложные ритмы. Были опыты, когда шестимесячные дети из Америки узнавали сложные ритмы македонской народной музыки. Задача, с которой чаще всего не справляются взрослые, если они не с Балкан. А в 7 месяцев дети способны узнать ритм без мелодии. Пусть родители попросят ребенка подпрыгивать в такт маршу или вальсу. Когда впоследствии ребенок снова услышит ритм той или иной музыки, он его узнает. Подобное обостренное восприятие явно готовит ребенка к тому, чтобы научиться понимать язык. То есть вскоре после рождения становится очевидным, как работа с короткими временными интервалами развивает механизмы головного мозга, отвечающие за движение и речь. Тем не менее, ребенок этого возраста по-прежнему живет в абсолютном настоящем. У него нет осознанных воспоминаний, он не умеет планировать, он сразу делает то, что приходит ему в голову. А если замысел проваливается, ребенок об этом забывает. Чтобы запланировать какое-то действие, ребенок должен подавить импульс, тут же его осуществить, а еще сохранить свое намерение в рабочей памяти. Процессы контроля импульсов и рабочей памяти происходят в лобных долях головного мозга, а они еще не созрели в первые полгода жизни. И поскольку, как мы убедились, рабочая память также необходима для восприятия интервалов времени в несколько секунд, у ребенка этого возраста чувство времени еще отсутствует. Лишь к девятому месяцу жизни будущее появляется на горизонте. Малыш в среднем уже умеет ждать около шести секунд, прежде чем осуществить задуманное или начать плакать. Он, наконец, перешагнул за пределы мгновения. С 10 месяцев ребенок умеет видеть на целых 10 секунд вперед. Человек впервые осознает понятие «раньше и позже» в полтора года. Чтобы продемонстрировать этот прогресс, понадобятся два платка и плюшевый мишка. Если на глазах у ребенка спрятать мишку под одним платком, а затем свободную руку спрятать под вторым платком и вытащить ее, малыш сразу заглянет под первый платок. Но если вы вытащите руку с мягкой игрушкой из-под первого платка и спрячете мишку под вторым, ребенок будет искать там. Чтобы правильно решить эту задачу, в голове малыша должны сохраниться знания о последовательности действий. Дети помладше будут искать не под тем платком. Примерно с полутора лет у мальчиков и девочек начинают формироваться первые осознанные воспоминания. Это становится возможным в том числе и потому, что созревают лобные доли первопроходцы пустого континента. С четырех лет дети уже запоминают события целого дня. Они в правильном порядке располагают картинки, когда человек просыпается, чистит зубы, выходит из дома, ужинает, отправляется спать. Теперь человек умеет создавать первые непрерывные воспоминания. Этот процесс связан с развитием нейронов в головном мозге, рост которых достигает своего пика. К четырем годам плотность серых клеток становится максимальной. Между ними возникает множество связей. С этого момента начинается отсев. Благодаря этому мозг обретает структуру, но теряет способность к запоминанию. Вероятно, юная память так стремительно впитывает впечатление из-за того, что еще пуста. Вот почему скорость, с которой ребенок поглощает новое, намного выше, чем когда он становится старше. Самые ранние осознанные воспоминания похожи на первых поселенцев на необитаемой земле, они ее формируют. Те, кто прибудет позже, вынуждены приспособиться к сети взаимосвязей, сотканной из уже существующих воспоминаний. И чем больше человек сам себя осознал, тем плотнее эта сеть. Американский нейробиолог Джеймс МакЛеланд с помощью экспериментов и модельных расчетов доказал, что область мозга, которая запоминает новый опыт, с годами неизбежно ослабевает. Мы давным-давно забыли, с какими чемоданами десятки лет ездили на работу и в путешествия. Но по-прежнему прекрасно помним, какого цвета был наш первый школьный ранец. Это эффект реминисценции. Если спросить, какие периоды жизни человеку больше и ярче всего запомнились, он почти всегда назовет возраст между четырьмя и двадцатью. Это подтверждается, когда во время экспериментов испытуемым давали ключевые слова, а потом подсчитывали, сколько воспоминаний им пришло в голову. В романе Марселя Пруста детство и ранняя юность занимают более трети произведения из более чем 4000 страниц. И ничто не характеризует писателя так наглядно и очаровательно, как окружение, в котором вырос рассказчик. Кусты боярышника, рядом с которыми прогуливалась семья, церковь в небольшом городке Камбре, трапезы родителей с гостями, откуда мальчика выгоняют. И хотя осознанная память в детстве достигает пика, у подростка еще долго отсутствует ощущение течения времени. Если дать малышу два звуковых сигнала с интервалом в пару секунд и попросить его повторить последовательность сигналов, получится случайный результат. Пятилетний ребенок воспроизводит длительность в одну секунду, но более долгие отрывки не получаются. Примечание. Тренировки способны улучшить это умение. И в начальной школе, когда дети давно научились читать и писать, они только примерно представляют, как долго длится минута но еще несколько лет настоящее для них будет основой жизни. События на расстоянии нескольких минут, в будущем или прошлом, для младших школьников существуют, но как нечто неопределенное, недосягаемое. Если вы когда-нибудь ездили на машине с детьми этого возраста, то прекрасно знаете повторяющийся каждые две секунды вопрос «А когда мы уже приедем?». В детстве мы с братом даже придумали этому название – Местность, которую мы частенько проезжали по дороге к бабушке и дедушке в Инсбрук, мы называли «Обманный край». Хотя, вернее, было назвать его «обманчивым». Штука заключалась в том, что он находился за существовавшим тогда немецко-австрийским пограничным домиком, который давал надежду на скорый конец путешествия. Мы добрались до страны, где жила бабушка, и все равно мы каждый раз понимали, что ее дом еще бесконечно далеко». Наше собственное детство показывает, какой сложной конструкцией разума является ощущение длительных периодов времени. И еще позже, чем способность оценивать длительность, развивается абстрактное представление о времени. Психолог Жан Пиаже, вдохновленный Альбертом Эйнштейном, одним из первых исследовал развитие понятия времени у детей, проведя с девятилетним мальчиком такую беседу: Сколько тебе идти из школы домой? Десять минут а если ты побежишь, это произойдет быстрее или дольше? Быстрее. Значит, тебе нужно больше или меньше времени? Больше. Насколько? Больше 10 минут. Лишь с началом пубертатного периода, примерно в 13 лет, дети, по мнению пиаже, безошибочно оперируют понятиями раньше и позже, дольше и короче. Многие более современные исследователи критиковали Пиаже за то, что он основывал свои выводы скорее на разговорах, чем на экспериментах. Но никто не подверг сомнению, что представление о времени вовсе не врожденное. Ему приходится учиться. Перенастройка головы Только в подростковом возрасте человек может постичь временной охват всей жизни. Когда смотришь вперед, смерть кажется абстрактной, далекой перспективой, Да и вообще трудно представить, что наша собственная жизнь когда-то закончится. Тем не менее, подросток без труда оперирует понятиями времени. Он усвоил, что минуты и месяцы нельзя увидеть и пощупать, но они, несомненно, определяют нашу жизнь. Однако эти знания и навыки не гарантируют хорошего самочувствия. Порой подростку кажется, что время сделано из бетона. Скука, которая никогда прежде не ощущалась так остро, парализует весь организм. Настоящее невыносимо, хочется уйти, куда глаза глядят. Иногда он предпочел бы убить время, погрузившись в долгий глубокий сон, чтобы очнуться в манящем его взрослом возрасте. На следующий день неясно, на что вообще можно было жаловаться. Неудовлетворенность исчезла, жизнь предстает во всем буйстве красок, чувств и открытий. Потом, с приходом первой любви, происходит пролом бетонной стены. Это похоже на то, будто вернулось ощущение времени новорожденного, когда мгновение было единственным, что имеет значение, если бы только не тоска в те моменты, когда объект воздыхания отсутствует. Что вызывает мощные колебания в чувстве времени у подростков, еще не до конца изучено. Конечно, изменения в гормональной системе влияют на ощущения и переживания, а это приводит к смещению привычных стандартов времени. Также, вероятно, на чувство времени в пубертатный период влияют изменения в головном мозге. Между 12 и 18 годами серые клетки совершают второй скачок роста. И хотя плотность их соединений не так высока, как в детстве, благодаря росту головы и головного мозга подростки обладают таким количеством нейронов, какого у них никогда не было и уже не будет. Еще в важных зонах мозга созревает так называемое «белое вещество». Серые клетки покрываются изолирующим слоем белого цвета, который состоит из жирного миелина. Это ускоряет обмен сигналами в голове. Процессы восстановления и реконструкции происходят прежде всего в лобных долях той части мозга, которая отвечает за контроль ощущений, рабочую память, планирование задач и в том числе за чувство времени. Это хотя бы частично объясняет, почему подростки не только импульсивны, раздражительны и неуправляемы, но и почему их чувство времени так изменчиво. Другой зоной бурного развития является мозжечок, который управляет движением. В этом возрасте он достигает наибольшего размера. Американский исследователь мозга Джей Гитт отмечает, что почти каждый спортсмен высшего класса начинал интенсивные тренировки, будучи подростком. И, как мы уже убедились, мозжечок играет важную роль в ощущении времени. Времени в обрез. Через несколько лет после полового созревания время, прежде такое тягучее, начинает ускоряться. Забот становится больше, а дни не становятся длиннее. Ближайшее будущее напоминает чемодан, в который надо запихнуть гораздо больше, чем он способен вместить. С помощью часов и календарей взрослые пытаются приручить время, особенно то, что требует их внимания. Часы, в юности кажущиеся нам неиссякаемыми, становятся ограниченным ресурсом. Нам приходится выбирать. Мы реже заводим друзей, сомневаясь, стоит ли проводить вечера с человеком, который может оказаться занудой или нытиком. Одновременно горизонт жизни снова расширяется. В прошлое, поскольку мы умеем оглядываться на все большее количество лет, И в будущее, когда мы осознаем, что наши возможности больше не безграничны, почти всегда именно фактор времени мешает нам воплощать желаемое. Сорокалетний признанный ученый вполне может обрести навыки и связи, необходимые для того, чтобы стать успешным директором театра, но он еще подумает, не лучше ли 10 лет, которые потребуются для освоения новой профессии, задействовать в своей нынешней в гоночной машине на финишной прямой. С возрастом человек обычно совершает неутешительное открытие. Чем старше мы становимся, тем быстрее летит время. Например, промежуток между Рождеством и Днем Рождения, который в детстве казался невероятно долгим, теперь пролетает, не успеешь и глаза моргнуть. Так происходит не потому, что праздники перестали много для нас значить, События сближаются, мы как будто сидим в гоночной машине, которая едет к финишу быстрее и быстрее. Это явление психологи пытались объяснить тем, что мы измеряем время, которое помним, продолжительностью прожитой жизни. Детские годы кажутся непомерно длинными, потому что когда ты сам маленький, все кажется большим. К сожалению, данная поэтическая теория не доказана. Также малоубедительна, часто упоминаемая теория, что чем ближе к смерти, тем медленнее тикают внутренние часы. Примечание. Поскольку мы не ощущаем, как меняется наш собственный масштаб времени, мы приписываем это изменению внешнего мира. Кажется, он растет. В качестве доказательства обычно приводят эксперименты, в которых человек должен повторить заранее определенные временные интервалы. Пожилые люди, как правило, воспроизводили более короткие материалы, чем молодежь. И все же это объяснение терпит фиаско. Предположим, у нас в голове работает счетчик минут и секунд. Если бы он начал отставать, отображаемая продолжительность все равно не изменилась бы. Например, когда мы останавливаем часы, которые тикают слишком медленно, то отсчитаем лишь 7 секунд вместо 10. Поскольку часы отстают, эти субъективные 7 секунд на самом деле приравниваются к 10. Мы правильно указали длительность. Получается, отстающий счетчик не может быть виноват в кажущемся сокращении прошлого. Даже таймер дневного времени, единственные физиологические часы, которые несомненно существуют, тоже не может решить эту головоломку. Дело в том, что эти внутренние часы абсолютно точно не замедляются, а наоборот. В преклонном возрасте спешат. Кстати, именно поэтому большинство пожилых людей становятся жаворонками. Но никто не имеет в виду минуты, часы и дни, когда говорят, что с годами время начинает лететь, поскольку восприятие небольших временных отрезков почти не меняется. Имеются в виду отрезки гораздо крупнее, недели, месяцы или даже годы, которые в ретроспективе как будто исчезают. По всей вероятности, ускорение внутреннего времени в течение жизни связано с функционированием памяти. Чем дольше Ганс Кастерп находился на волшебной горе, тем короче ему казалось время. Так и у нас. Чем меньше сцен мы можем извлечь из памяти, тем более сжатым этот период нам кажется. Но почему люди гораздо чаще вспоминают юность, чем события, произошедшие недавно? Разве самые древние воспоминания не должны поблекнуть, а новые, наоборот, быть четкими и потому многочисленными? Почему все происходит с точностью до да наоборот, объясняет описанный ранее и всецело доказанный эффект реминисценции. В юности в мозге отпечатывается больше воспоминаний. Именно наиболее ранние воспоминания практически не подвержены забвению. Вопрос, выдержат ли они испытания временем, решается в самом начале. Если воспоминания о первых годах у нас сохранились, они, скорее всего, останутся навсегда. Поэтому 80-летние рассказывают о юности так, словно это было вчера. У нас так сильно отпечатываются события молодости еще и потому, что тогда мир был неизведанным, и столько перемен, как тогда, позже с нами никогда не случится. Первые поцелуи случаются лишь однажды. Чем больше знаний о мире мы обретаем, тем меньше новых впечатлений сохраняется в памяти. Иначе мы бы впустую тратили емкость мозга, запоминая еще раз уже известное в чуть измененных вариациях. Но чем меньше воспоминаний у человека остается о каком-либо периоде жизни, тем короче тот кажется в ретроспективе. То есть годы, которые бегут быстрее и быстрее по мере взросления, являются платой за то, что мы чему-либо научились. С возрастом мозг стареет. На седьмом десятке его масса начинает с каждым годом уменьшаться на 05 Он все хуже снабжается кровью и кислородом. Больше всего страдает лобная доля. Именно там деградируют части мозга, ответственные за память об источниках. Вот почему пожилым труднее вспоминать источник, откуда они почерпнули информацию. Как было описано в предыдущей главе, эта способность необходима, чтобы ориентироваться во времени. Когда память об источниках начинает сбоить, пережитый опыт невозможно выстроить в правильной последовательности. Прошлое теряет ориентиры. Память об источниках особенно ослабевает в отношении тех событий, которые попали в память недавно. Пенсионеры, как правило, прекрасно помнят события юности, а события последних лет становятся странно размытыми. Объем прошедшего времени все больше и больше расплывается. Один из основателей американской психологии Уильям Джеймс написал щемящие строки. «В юности мы так или иначе ежечасно совершаем новые открытия. Воспоминания тех лет бесчисленны, сложны и подробны. Но спустя время они теряют свою необычайность, и мы просто перестаем их замечать. Дни и недели теряют выразительность, а годы становятся плоскими и распадаются на осколки» как время замедляется с возрастом. Но не будем предаваться пессимизму Джеймса, который, являясь высочайшим профессионалом своего дела, сам страдал от депрессии. Если верить эффекту реминисценции, мы, безусловно, влияем на то, насколько протяженным мы воспринимаем прошедшее время. Во-первых, воспоминания не являются чем-то незыблемым, мы можем за ними ухаживать память укрепляют и в пожилом возрасте. Тот, кто сознательно готовится к старшему возрасту, укрепляет ее. Сохранить глубинное измерение времени помогают дневники и особенно фотографии. Старейшему мозгу необходимы опоры. Особенно сложно пожилым людям проходить тесты, в которых сначала нужно выучить наизусть список слов, а затем их воспроизвести. Потом спонтанно рассказать, что было вчера или неделю назад. Но в тестах на узнавание пенсионеры великолепно проявляют себя, чуть ли не наравне с молодежью. Даже если они не могут свободно вытащить из памяти определенное слово, правильный контекст сразу придет им на ум, когда они его увидят. На этот счет исследователь памяти Дэниел Шектор из Гарвардского университета советует часть своих переживаний фиксировать письменно и снимать на фотокамеру. С помощью таких подсказок памяти будет легче воскрешать прошлое. Во-вторых, для поддержания работоспособности серых клеток можно предпринять многое. Насколько быстро стареет мозг, в основном зависит от того, как интенсивно мы его используем. Тренировки улучшают работоспособность нейронов и, следовательно, помогают сохранить ясный разум в пожилом возрасте. Это доказали масштабные исследования последних лет. Люди в возрасте, регулярно посещающие учебные курсы, гораздо успешнее проходят тесты на память, чем их менее активные сверстники. Даже решения кроссвордов имеют ощутимое воздействие. У людей в крайне преклонном возрасте умственная деятельность даже останавливает начинающуюся болезнь Альцгеймера. В какой-то степени активность способна даже обратить вспять деградацию мозга, но, конечно, до такого лучше не доводить. Недостаточно загруженный мозг начинает уменьшаться уже к 40 годам, но последствия проявляются гораздо позже. Но если на протяжении всей жизни его нагружать, есть шанс состариться с ясным разумом. А еще шанс меньше других пострадать от ощущения ускорения времени с возрастом. Благодаря умственной активности последние годы жизни будут течь медленнее. Конце концов, нет же такого закона природы, что мы узнаем новое только в юности. Если для героя Томаса Манна Касторпа несколько лет жались до одного мгновения, поскольку не были насыщены событиями, то верно и обратное. Чем ярче и разнообразнее прошли годы, тем они продолжительнее. Тот, кто оглядывается на основные перемены в своей жизни, ощущает периоды до и после них более длинными. Время словно движется по серпантину. Например, рождение ребенка полностью меняет восприятие времени. Как будто дни, когда малыш еще не появился на свет, происходили давным-давно, в другой эпохе. Перемены случаются и в самом пожилом возрасте. Конрад Аденауэр стал федеральным канцлером Германии в 73 года. Уже упоминавшийся Нельсон Мандела возглавил Южноафриканскую республику в 76. Когда мы, взрослые, снова и снова отправляемся в неизведанное, Мы неизбежно создаем новые воспоминания и обогащаем время, на которое будем оглядываться. Рассказчик «Волшебной горе» говорит так. Мы знаем, что необходимость привыкать к иным, новым содержаниям жизни является единственным средством, способным поддержать наши жизненные силы, освежить наше восприятие времени. Когда годы не имеют значения. Получается, мы проживаем два типа времени, которые протекают в одном и том же направлении, но с разной скоростью. Внешний возраст отчитывается по-календарному, но объем времени, на который мы оглядываемся, дает нам собственная история. Если двое празднуют пятидесятилетие, один может сходу вспомнить вдвое больше событий, чем другой. Жизнь первого будет казаться не только насыщеннее, но и в два раза длиннее. Среди новобранцев есть обычай вешать в казарме ленту и каждый день по мере приближения демобилизации укорачивать ее на 1 сантиметр. Также и мы, жители западного мира, упрямо отчитываем свои годы. Несмотря ни на что, мы пышно отмечаем 50-летие, через 10 или самое позднее 15 лет мы выйдем на пенсию, даже если состояние здоровья позволяет без проблем продолжать работать. Так общество заботится о том, чтобы жизнь стремилась к своему завершению, отправляя своих членов на покой. У тех, кто сейчас уходит из профессии, остается еще примерно два десятилетия. Миллионы людей попадают в ситуацию, по сравнению с которой пребывание на волшебной горе кажется просто мгновением. Более 7 тысяч дней на пенсии в конечном счете сольются воедино. Британский антрополог Мейер Фортес показал, насколько по-разному люди могут относиться к возрасту. Например, для западноафриканского народа Ашанти возраст не имеет особого значения. Это видно потому, кто какую роль играет в обществе. Люди живут большими группами в длинных домах. Избранным положением обладает глава семьи, который собирает всех вместе и представляет общие интересы. Среди вожаков возрастная группа от 20 до 30 лет также обширно представлена, как и среди пожилых, по меркам ашанте, от 40 до 50 лет. То есть их социальное положение зависит не от даты рождения, а исключительно от заслуг перед обществом и нажитого благосостояния. В Европе возраст измеряется тем, сколько раз Земля обошла вокруг Солнца с момента нашего рождения. А в культурах, где возраст измеряется мудростью, руководствуются пониманием внутреннего времени. Мудрым человека делают не пролетевшие годы, а жизненный опыт.